Поговорили еще немного о всяких пустяках, о необычайно жарком лете, о горцах, об охоте. Вскоре Тедди поднялся из-за стола. «Барон, какое оружие предпочитают ваши солдаты? Сколько чего нужно? Самое время этим заняться». Барон с жаром пустился в объяснение. Тедди машинально запоминал. Эхма, подумал пилот, — «скоро мечи с клеймом сделаны в Хобарте, перестанут цениться на вес золота». Синтезатор последней модели создавал клинки ступенчатой структуры. Внутренние слои стали были тверже внешних, благодаря чему внешние стирались немного быстрее, и меч практически не нуждался в заточке, оставаясь все время острым. Запас оружия пополняли до вечера. К этому времени принцесса Хирма, переодевшаяся в свой походный костюм и вооруженная мечом, произнесла перед горожанами страстную речь, и к войску примкнули еще сотни-две ополченцев. Тедди направил Леда произвести среди пополнения смотр и слегка потренировать их. Перед сном порядком вымотывшийся пилот вышел на очередной сеанс, на этот раз закрытый. Пока проходил короткий импульс, в который спрессовали депешу, приемник и передатчик синхронно успели сменить три частоты. База Атоллу. Вблизи планеты отмечена необычайная активность сил пиломена. Два легких крейсера легли на орбиту, позволяющую в любую минуту высадить десант предположительной численностью до батальона штурмпехоты. Ответные меры Хобарта будут предприняты не позднее 6-8 минут после времени Х с одновременным перехватом всех взлетевших с территории Донкартена средств до входа ими в маршевый режим. Захваченные на планете образцы лучевого оружия по уровню технологии и конструктивному исполнению а также по исходному материалу, не могут быть отнесены к продукции пиломена или хобарта. По оценкам экспертов, имеет место ловкая имитация изделий пиломена на базе более высокой технологии. Аналогичная ситуация с захваченным браслетом. На основании вышеизложенных фактов предписываются действия в соответствии с пунктом 12а базовой инструкции. Прогноз погоды Донкартен. Легкая облачность. Ветер западный, температура и влажность без изменений. конец сеанса. Тедди извлек бусинку говорил из уха. «Вот тебе и пиламенцы. Пункт 12а базовой инструкции предполагал действие при вмешательстве третьей силы. Выходит, кто-то еще, не на шутку, заинтересовался спрятанным под родовым замком Барнигат в райме. Но кто? Его агента Хобарта из подваль убедили, что в стране хозяйничают пиламенцы. Пиламенцев, если они вообще тут есть, хотя наверняка есть. Как пить дать, убедили в обратном. Хобарт наводнил Данкартен своими агентами. Неужели провоцирует столкновение? Так зачем далеко ходить? Который год уже деремся, кому это нужно? Кому выгодно? Лес загадок. Решив, что утро вечера мудренее, Тедди откинулся на просторное ложе, забросив руки за голову. Раздеваться было лень. Позже Тедди на бегу обрадовался своей лени. Не пришлось в спешке одеваться. За окном громыхнул взрыв, послышались крики часовых. Ночная тишина уступила место лавине звуков. Подняли тревогу. Харвей и Хирму пилот нашел во дворе. Вдалеке, над внешней стеной, диковинными фонарями, висели осветительные фейеры. Кто-то шел на приступ. Кто-то, чужды этому миру. Фил, Стир, Остин, люди на стены. Харвей, Горцы сюда, где свет. Держать постоянную связь. Никого не удивило, что Тедди приказывает королю, даже самого короля. И уж, конечно, это не удивило Тедди. Спустя пять минут прибыли на место штурма. В стене зиял внушительный, метров около восьми пролом. Его из последних сил обороняли три десятка людей Фила. Атаковали их рослые ратники, барона Хокуорта, чьи желто-черные знамена виднелись вдали. С шипением вырвались на свободу лазерные шнуры, неизвестно чьих, но очень похожих на пеламенские шпаг. Данкартен, звонкий голос принцессы увлек в самую гущу свалки отборный отряд барона Роя, который Тедди вооружил лучевиками. И Барнегад, барон Рой орал громче всех, на редкость удачно действуя новым для себя оружием. Тедди не завидовал их противникам, в дело вступили фехтовальщики первой десятки двух стран. Уставшие защитники пролома смогли наконец перевести дух. Воинов Хакуорта вмиг вышибли за пределы города. Подходили все новые и новые отряды армии Харвея и Тедди. Сражение выплеснуло снаружи, закипело у городских стен, растекаясь как река, что прорвало плотину. Рой, Хирма и Харвей рубились с Хакуортом и его приближенными, а с севера уже спешили сомкнутые ряды, закованные в железо пехоты под знаменами барона Родвальда. Высыпав из виноградника, они мгновенно перестроились и брицающим потоком устремились вдоль стены. Тедди нервно взялся за бластер, но тут на пехоту сверху горохом посыпались бесстрашные и свирепые Харвеевы горцы во главе с Санаем, вооруженные кривыми кинжалами и топориками. Несокрушимая рать Родвальда дрогнула и опустила копья. Ряды рассыпались и смешались, так и не придя на помощь Кокуорту. Подмога из города не иссякала, Уже больше тысячи противников Ордена бились под стенами Диажама. Родвальд и Хакуорт не ожидали, что бунтарей так много, и в панике отступали на северо-запад. Не предполагали они и того, что все их недруги прекрасно вооружены. Тедди вздохнул спокойно, шип со стены троих невесть, как туда взобравшихся ратников Хакуорта, и тут в темноте заиграли сигнальные трубы. Помянув черта и межзвездный вакуум, пилот веером повесил четыре светляка — В ночном небе вспыхнули четыре ослепительно яркие звезды. Астрономы, будь они в вдяжами, пришли бы в отчаяние. «Ну и дела», — присвистнул Тедди. а Ошарашенно присвистнул, что и говорить. Невдалеке четкими прямоугольниками застыли шеренги гвардейцев Ордена, личная гвардия Кейта Гро и еще пяток отрядов под различными знаменами. Настоящая армия, числом не менее трех тысяч Похоже, все силы Ордена и его противников собрались в эту ночь под Диажамом. Скомандовав отход, пилот подумал, как бы закупорить пролом в стене. Сломать он мог что угодно, а вот построить... Сломать всегда гораздо проще, чем построить. Печальная истина всех времен. Горцы, солдаты Роя и бородачи фила быстро втягивались назад под защиту стен. Показались распаленные схваткой Харвей и Хирма. «В чем дело, Тедди?» В голосе короля звенела досада и нетерпение, оторванное от поединка дуэлянты. Тедди протянул ему бинокль. «На, полюбуйся!» Тушенг глянул. Нельзя сказать, что пополнение в рядах противника его сильно смутило. «О, много! Как поступим?» «Подумаем!» Размышление Тедди прервал запыхавшийся гонец из замка. «Нападение! Человек десять, все со светящимися клинками, ну прямо как у вас!» Выкрали из подвалов герцога Арнея, офицеров и почти всех служителей Ордена. И были таковы. Мы ничего не могли поделать. Солдат продемонстрировал срезанный лазером до половины меч. Куда они направились? К южным воротам. Проклятье, не успеем перехватить. А сам подумал. Ловко. Отвлекли атакой в другом месте и навалились. Харвей махнул закованной в железо рукой. «Бог с ним, сорнеем, еще сквитаемся. Убитых много?» «У нас семеро, у них ни одного. Сильно фехтуют, да и оружие». «Ладно, возвращайся в замок», — отпустил солдат Тедди. Лед Метрикс проявил похвальную смекалку и сообразительность. Он уже руководил ремонтом стены. Солдаты и даже кое-кто из горожан дружно таскали камни, бревна, мешки с песком. Пилот довольно хмыкнул. «Молодец, Лед». «Тедди!» – откуда-то сзади, с глубины окраинных кварталов послышался зычный голос Стира Каудрая. «Ты где?» «Здесь!» Стир торопливо пересек пятачок перед стенами и взлетел по ступеням. «Там человек тебя спрашивает. Пришел с востока. Через стену перемахнул ровно кузнечик. Сдается это твой земляк. Назвался Кевином Кеннаханом». «Где он?» – тотчас же оживился Тедди. «Там, неподалеку. Мои ребята охраняют». Усмехнувшись в душе на охраняют, Тедди рванулся в указанном направлении. Кевин переминался с ноги на ногу в окружении четырех дюжих бородачей. «Сэр!» – радостно бросился он навстречу своему Звеневому, не обращая внимания на робкий протест стражей. «Привет, ты очень вовремя. Боезапас?» «Полный!» – смущенно улыбнулся Кевин. «Я никуда не встревал, только наблюдал». «Молодчина! Прирожденный разведчик!» «Сэр, я из Раймы. Практически все силы Ордена покинули город. Они здесь. Я еле поспел. Лучшего момента для захвата я даже не могу представить». Тедди на секунду задумался. «Брать Райму все равно придется. Рано или поздно. Если сейчас выступить из Диажама и форсированным маршем двинуться на столицу, силы Ордена отстанут минимум на полдня, пока разберутся. Это шанс. Оборонять Диажам уже незачем». Эпицентр бунта предстояло сместить в столицу. «Харвей!» – позвал Тедди. Король вынырнул из темноты спустя несколько секунд, словно ждал. В двух словах, обрисовав ему ситуацию и выслушав пожелания, Тедди с Кевином поспешили на стену. Харвей собрал всех офицеров бунта – Фила, Стира, Саная, а также барона Роя и настоящих его офицеров – Остина и Спика. Совещание длилось недолго. Отряды один за другим отступали к замку и дальше к восточным воротам, где сегодня было спокойнее всего. «Не забудьте герцога Фарли с братом», — напомнила принцесса. «Всех коней держать у ворот, всех, какие найдутся в городе», — распоряжался Харвей. Тем временем Тедди и Кевин создали по паре десятков несложных, благо ночь, фантомов и заставили их бродить по стенам, изображая стражу. Серия полумощных импульсов из бластеров вспахала чернозем перед строем противника, после чего Орден счел за благо резво отступить в заросли. У стен остались лишь сотня трупов в застывших позах. Неизбежный итог любой стычки. Фееров светляков никто больше не запускал. Пеломенцы, или кто там, если они здесь и были, пробили стену, немного выждали, зашли с юга, украли пленных и, похоже, убрались. Задействовав радарный модуль, Тедди прозондировал местность. Войска Ордена, удалившись на километры, стали обтекать город с севера и юга. Назревала кольцевая осада. «Уходим, Кевин. Только бы успеть теперь». Они скатились со стены. «Ускоряйся». Город меркнул перед глазами, словно вражеский истребитель на разлете. У восточных ворот последние отряды бородачей покидали Диажам. Харвей что-то поправлял в сбруе своего коня. Рядом, мотая головами, стояло еще два красавца-скакуна. с «Ну как, Тедди? Они окружают город. Нужно поторопиться!» Харвей восхищенно покачал головой. «Ты великолепный стратег, Тедди. Успеваем в притирку!» «Сколько нашлось коней?» «Много. Почти семь сотен. Орден держал здесь большой отряд кавалерии, плюс полсотни роевых, плюс сотни городских. Вот и набралось». «Хорошо, всех, кто верхом, немедленно к столице. Остальные пусть подтягиваются». «Да, Тедди, я оставлю над ними Фила. Барон Рой Спика. Что касается горцев, их поведет Санай. Они ведь теперь к лошадям и близко не подходят». «Вот как?» Тедди на всякий случай запомнил. Подошла Хирма, ведя тонконогого догомейского жребца. Выглядела она грустной. «Что случилось, принцесса?» поинтересовался Тедди. Девушка вздохнула. Мы-то уходим. А каково жителям Диажама? Только вернули свободу и опять. Завтра здесь будет хозяйничать Орден. Мне стыдно, что я не могу защитить своих подданных. Тедди успокоил ее как мог. Это лишь временно, принцесса. Нужно уметь уступить малое, чтобы позже взять все. Придет и их час. А пока подумай лучше о тех, кого только предстоит освободить в Райме и остальных городах Данкартена». Последние отряды стражи покинули стены, нырнули в распахнутые ворота. Вперед! Тедди и Кевин вскочили на коней.